четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. 3 до 2, 5. F до 7, 12. 12 до 3, 15. Добрый день. 15 до 7, 22. Ваши папиросы погаснут. 28. Мне спичкой черкнуть. 26 до 5. 31. Уф. Итого стало быть 501 622 тысячи 731. 500, 500 миллионов чего? А, ты еще здесь. 500 миллионов... Э, уж не знаю чего. У меня столько работы. Я человек серьезный, мне не до болтовни.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 Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз, вот он. Итак, стало быть. 500 миллионов, миллионов чего? Маленький принц, спросив о чем-нибудь, никогда не успокаивался, пока не получал ответа. Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих э, маленьких штучек Которые иногда видны в воздухе Это что же, мухи? Да нет же, ну такие маленькие, блестящие Пчелы? Да нет же, такие маленькие, золотые в, Всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается А я человек серьезный, мне мечтать некогда А, звезды! Вот-вот звезды 500 миллионов звезд, и что же ты с ними делаешь? 501 миллион, две тысячи, 731. Я человек серьезный, я люблю точность. Так что же ты делаешь 7, со всеми 5, этими звездами? 6. Что делаю? Да. 8. Так что же ты делаешь со всеми этими 18, звездами? 18. что делаю? Да. 15, ничего не делаю, я ими владею. Владеешь звездами? 8. Да. Но ну, я, я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют, они только правят. Это совсем другое дело. А для чего тебе 21... владеть звездами? Чтобы быть богатым. А для если чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. Он а рассуждает 8, 8, плюс, 5, 5, почти как пьяница. А как же можно владеть звездами?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 Вот это верно! Угу. И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный. Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу сорвать его и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды. Нет, но я могу положить их в банк. Как это? А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд, потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ. И всё? Этого довольно. Забавно довольно. И, довольно. и даже довольно. поэтично. Довольно. Но не так уж это и серьезно. Довольно. У меня есть цветок, довольно. и я каждое утро его поливаю. Довольно. У меня есть три вулкана, довольно. я каждую неделю их почищаю. Все три вулкана. Потухши тоже. Ну, мало ли что может случиться.